значило потерять сеть. А сеть стоила денег, притом немалых, полторы тысячи франков, и принадлежала она жавелю старшему, не привыкшему бросаться своим добром. С мукой в сердце он крикнул Погоди, рубить. Сейчас я приведу к ветру. И, к штурвалу, навалился к ветру. Судно почти не двинулось. Сеть. сковывала его, лишая маневренности. К тому же баркас носила ветром и течением. Жавель-младший рухнул на колени. Глаза у него были безумные, но зубы стиснуты, и он молчал. Брат вторично подбежал к нему, боясь, как бы матросы не пустили в ход ножи. «Погодите, погодите, рубить. Бросай якорь!» Отдав якорь на всю длину цепи, Люди метнулись к кабестану и развернули судно в надежде ослабить тросы. В конце концов это удалось, и омертвелая рука в окровавленном шерстяном рукаве была высвобождена. Жавель-младший словно отупел. С него сняли куртку, и глазам предстало ужасное зрелище. Месиво из мяса и костей, откуда... как под действием насоса ручьями хлестала кровь. Бедняга посмотрел на свою руку и выдавил. Конец. На палубе уже краснела целая лужа, и один из матросов заорал, да он же кровью и зайдет, надо жилу перетянуть. Принесли тросик толстый, черный, просмоленный. На руку выше раны наложили жгут, И что из силы затянули? Стройки крови стали жиже, потом вовсе иссякли. Жавель младший встал, рука его безжизненно повисла. Он взял ее здоровой рукой, приподнял, повернул, потряс. Мясо превратилось в лохмотье. Кости были раздроблены, и только мышцы мешали этому куску плоти отвалиться от тела. Рыбак мрачно смотрел на свою руку и раздумывал. Потом сел на сложенный парус, и товарищи посоветовали ему непрерывно поливать увечное место водой, чтобы не сделался Антонов огонь. Рядом с ним... поставили ведро холодной воды, которую он поминутно зачерпывал кружкой и тоненькой струйкой лил на ужасную рану. «Шел бы ты вниз!» Бросил ему брат. Жавель-младший послушался, но через час опять поднялся на палубу. В одиночестве ему стало не по себе, к тому же его тянуло на воздух. Он вновь опустился на парус и стал смачивать рану водой. Лов шел успешно. Вокруг раненого бились в предсмертных судорогах большие белобрюхие рыбы. Он глядел на них и все поливал водой разморженную руку. У самой Булони опять налетел шквал, и суденушка вновь начала свой безумный бег, взлетая, падая и нещадно встряхивая несчастного раненого. Спустилась ночь. Шторм не стихал до рассвета. На заре снова оказалась Англия. Но волнение несколько улеглось, и Баркас галсами пошел к Франции. К вечеру Жавель-младший позвал товарищей и показал им черные пятна, грозные симптомы гангрены на той части руки, которой уже не владел. Рыбаки посмотрели и высказали свое мнение. Похоже, Антонов огонь, заметил один. Польем-ка водой. водою, предложил другой. Принесли забортные воды и плеснули на рану. Жавель младший побелел, заскрипел зубами, весь передернулся, но не застонал. Когда боль отпустила, Он сказал брату, дай нож. Тот дал, подержи мою руку на весу. Вот так. И оттягивай кверху. Брат подчинился.